А 24 июля советский поверенный в делах был приглашен в МИД Германии, где ему было сказано, «Зачем вам заключать договор с Англией, если на вас никто не собирается нападать?» Причем в беседе, состоявшейся буквально на следующий же день, было выражено разочарование по поводу того, что все попытки германской стороны заговорить на эту тему наркоман дел оставляет без ответа. Архив внешней политики СССР. Информация остахова о беседе со Шнурре от 25 июля 1939 года. Между тем, как свидетельствовали многочисленные факты, гитлеровцы усиленно готовились к агрессивной войне в Европе. Ясно сознавая это, Советский Союз стремился к заключению эффективного, взаимообязывающего, действенного договора с Англией и Францией в котором нуждались все народы, находившиеся под угрозой фашистского нашествия. Обобщая материалы своих последних встреч с иностранными дипломатами, Астахов 8 августа 1939 года докладывал советскому правительству о коварных замыслах гитлеровцев. Он писал, что гитлеровская верхушка не собирается всерьез и надолго соблюдать соответствующие эвентуальные обязательства. Я думаю лишь, что на ближайшем отрезке времени они считают мыслимым идти на известную договоренность в духе вышесказанного, чтобы этой ценой нейтрализовать нас. Оценивая поведение германских дипломатов, он подчеркивал, что их явно тревожат наши переговоры с англо-французскими военными, и они не щадят аргументов и посулов самого широкого порядка, чтобы предотвратить Эвентуальные военные соглашения Ради этого они готовы сейчас, по-моему На такие декларации и жесты Какие полгода тому назад Могли казаться совершенно исключенными История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов Москва, 1960 год, том 1 Страница 174-175 Одновременно такой же активный зандаж проводился и в Москве. Германский посол Шуленбург и его сотрудники зачистили в наркомат иностранных дел. Гитлеровские дипломаты ставили вопрос о заключении договора с Советским Союзом, о ненападении. Все еще надеясь на заключение тройственного договора о взаимной помощи против агрессии, советское правительство вновь отклонило германское предложение. 15 августа посол Шуленбург, посетив Наркома иностранных дел, передал настоятельную просьбу своего, МИД, о возможности приезда в Москву Рибентропа для переговоров с руководителями советского правительства. Советское правительство отклоняло одну просьбу за другой до тех пор, пока не стало совершенно очевидно, что переговоры в Москве военных миссий СССР, Англии и Франции – окончательно зашли в тупик. Теперь возникла новая ситуация. Глубоко проанализировав все аспекты международного положения, ЦК КПСС и советское правительство пришли к выводу, что для предотвращения создания общего империалистического фронта и в интересах упрочения позиций первого в мире социалистического государства целесообразно согласиться на заключение договора о ненападении с Германией. Нельзя не отметить, что во внешнеполитические планы советского правительства заключение такого договора не входило. Но оно не могло не учитывать, что после известных мюнхенских соглашений Советский Союз оставался единственной из трех ведущих в Москве переговора держав, не имевшись с Германии соответствующих взаимных обязательств. Англо-германская декларация, подписанная 30 сентября 1938 года в Мюнхене, и франко-германская декларация от 6 декабря 1938 года, по существу представляли собой пакты о ненападении. 23 августа в Москву прилетел Риббентроп. В тот же день состоялись переговоры и подписание советско-германского пакта о ненападении. Это был вынужденный, но совершенно необходимый шаг в создавшихся условиях, когда отнюдь не исключалась возможность того...